Глава шестьдесят третья. Я проснулся. В воздухе что-то витало. Кухонные запахи, а также девичье благоухание, предполагавшее наличие кое-чего поаппетитнее. Кое-что поаппетитнее явилось, держа в руках исходящий паром под нос. Рэйми Лист, судя по всему, убрался в свояси К капитану Листу! прибыл посыльный из конфиденциальной комиссии. Его вызвали для секретного поручения, к которому могли иметь доступ только самые высокопоставленные чины стражи. Директор Шустер и полковник Туб не подходили, поскольку были связаны обязательствами и не могли считаться с ними. Однако было крайне критично, чтобы поручение было выполнено немедленно. И он, конечно, заглотил наживку. Рассмеялся я. Вместе с крючком, леской и удочкой. Именно так. Мне это нравится. Я внезапно почувствовал себя хорошо, несмотря на свежую коллекцию синяков. У меня такое предчувствие, что все это закончится очень затруднительной ситуацией для Рэйми Листа. «Такая возможность действительно пузырилась на краю сознания мистера Косса!» Поприветствовав Тинни клевком в щеку и нескромным взглядом на фут ниже, я приготовился наброситься на не менее восхитительный омлет. «А я-то думал, что ты подцепила то же, что было со мной, дорогая!» «Немножко, но в основном я была просто утомлена!» «Считаю более вероятным!» что капитану Листу суждено пасть смертью храбрых. В самом деле, неужели они так его ненавидят? «Мистер Кос пришел по поручению директора Шустера, а не полковника Тупо. А мистер Шустер, как ты, возможно, заметил, предпочитает простые и прямолинейные способы решать проблемы с личным составом. На этот раз потому...» что видит здесь удобный случай покончить с угрозой страже. Морли и Шустеру следовало бы стать друзьями. У них много общего. Один прикончил бы другого в течение нескольких часов. Люди с таким характером не очень хорошо переносят себя в других. Умник был прав, разумеется. Итак, что же мы знаем такого, чего не знали вчера? Я с каменным лицом взглянул на Харвестера Темиска. Он по-прежнему был в ужасе. Чедо, судя по всему, дремал. Даже парням в инвалидных креслах иногда нужно поспать. «Мы знаем, что привлекло имберцев Танфер. Больница для бедных. Блездо. Настоящая залеж отчаяния. А никелевые идолы аккумулируют его» идолы которых они замуровали в стены Блездо, магически связаны со своими меньшего размера собратьями в штаб-квартире служителей Алафа. А ею все это время было то самое место, где ты нашел мистера Темиска и мистера Контагью. Наши религиозные фанатики планировали разместить заряженных идолов в тех районах, которые намеревались обратить в свою веру. Ты нашел один из таких меньших экземпляров на нашем госте, дьяконе. Замысел состоял в том, чтобы распространять вокруг подавляющее отчаяние, которое служители Аллафа затем будут рассеивать в своих храмах. «Понимаю. А храмы, разумеется, не станут располагать в таких местах, где не найдется достаточного количества прихожан с кучей денег в кармане. Ты поистине наделен могучим и дурнопахнущим циническим даром. Я прав или нет? Возможно, и даже более возможно, чем ты думаешь. Когда культ Аллафа попал в руки фундаменталистов при помощи мистера Контагью, Не будем забывать об этом. Те, кто проводил данную операцию, следовали отнюдь не только духовному порыву. Мистер Контагью проделал большую работу, приобретая себе союзников в их среде. И однако они не стали объединять силы с мистером Контагью, хотя, как мы теперь знаем, и помогли ему построить карьеру, устраняя для него человеческие препятствия. В конце концов, имберская сторона перестала вспоминать о своей связи с криминальным миром Танфера, разве что на самом скромном уровне, до тех пор, пока они не пришли в город. Мне на колени прыгнул котенок. Он положил лапки на столик рядом с подносом и принялся принюхиваться. Его нос все ближе продвигался к моей тарелке, Он даже ни разу не оглянулся, чтобы хотя бы сделать вид, что просит разрешения. Весь его вид говорил «Я кот, кот правит всем, все остальное существует лишь в придачу к коту». Между тем, маленький тиран не прибавил ни унции за время пребывания в моем доме. «Котята уже поняли, что страшные люди не причинят им вреда. По крайней мере, в настоящий момент». Они неисправимые оптимисты и не могут долго испытывать страх. Оптимизм Аллат – главная причина, сыгравшая роль в ее конфликте с алафом Это может показаться необычным, ведь Аллат все-таки королева ночи. Но это не делает ее темной богиней со всеми прилагающимися аспектами. Ее главная черта – женственность. Ну, как бы там ни было, это не наша забота. Мы должны сосредоточиться на тех проблемах, которые в настоящий момент попали в наши сети. «Брысь!» — сказал я, отпихивая котенка от тарелки. Он не обратил внимания, а невозмутимо вернулся обратно и снова сунул нос в посуду. «Несколько недель назад, мистер Темиск, узнал о приезде представителей культа Алафа. Те, разумеется, находились в неведении относительно статуса мистера Контагью. Зная, что баланс обязательств склоняется в пользу мистера Контагью, мистер Темиск связался с имберцами. Он напомнил им об их долге, как сделал это с тобой». «Имберцы знали его как представителя мистера Контагью, так что он продолжал выступать в этой роли». «Каким образом он убил всех этих людей? И зачем?» «Здесь-то все и становится запутанным». «Вот-вот. Как раз те самые слова, которые всегда слышишь, когда кто-то готовится начать кого-то оправдывать. Я, впрочем, не мог себе представить» чтобы весельчак стал делать это для кого-либо, кроме себя самого. «Не смешно!» «Ладно, забудем об этом», — сказал я и щелкнул котенка по носу. «Не смей делать этого!» — рявкнула на меня Тинни. Она вошла, чтобы посмотреть, допил ли я чай. В ее руках был поднос. Очевидно, я собирался кормить гостей завтраком. За свой счет, разумеется. «Умник!» «Мы должны придумать способ сделать на этом деньги. Я кормлю полгорода». «Выгода нам обеспечена. Хотя, возможно, она будет выражена не в наличных». «Только никаких цыплят, никакого плесневелого хлеба, никаких протухших сосисок и кислого пива. Я больше не принимаю оплату такого рода». Поднося чашку к губам, я заметил блеск в глазах чёда. Он пробудился. «Итак, на чем мы остановились?» Спросил я. Как раз собирался сообщить, что обстоятельства, окружавшие смерть обгоревших людей, более запутанные, чем это может показаться. Мистер Темиск, несомненно, виновен. Но вначале он не имел представления о том, что виновен. Однако и после того, как понял, что есть связь между пожарами и его визитами к мистеру Контагью, он продолжал по собственной воле посылать таких личностей, как мистер Билли Мул Тима, навстречу смерти. «У меня были собственные подозрения по поводу жнеца, но недостаточно информации, чтобы обосновать их. Возможно...» Если бы я не проболел все это время... Мы не смогли бы обнаружить правду, не приведя сюда мистера Темиска. У нас нет никаких доказательств, кроме того, что скрываются в глубине его мозга. Он был умен и не оставлял следов. Мисс Торнадо занимается делом мистера Темиска уже много дней и до сих пор не смогла обнаружить даже косвенных улик. Единственным слабым звеном была миссис Клакстон, и укрепить его не представилось возможности. Мистер Темиск чувствовал, что не отважится оставить мистера Контагью наедине с имберцами. «Он же адвокат. Они все прирожденные преступники». Покойник не поддержал шутку. Не исключено, что он сам был адвокатом в каком-нибудь другом времени и месте. Итак, за самовозгораниями стоял жнец, и он делал это для приятеля? По существу, да, но история на этом не кончается. Мистер Темиск, несмотря на то, что утверждает обратное, имеет прочные связи внутри поместья мистера Контагью. Тоже, скорее всего относится и к мистеру Скалдиту. Мистер Темиск подозревает, что мистер Рори Скалдит знал истину, но выжидал удобного случая извлечь наибольшую выгоду из этой информации. Как я догадываюсь, чудо накачивали медицинскими препаратами систематически и на протяжении долгого времени. Думаю, что если бы не это, К настоящему времени он уже пришел бы в себя. «Верно. Его действительно регулярно накачивали наркотиками. Но он не был бы сейчас у руля, если бы не это». Я хмыкнул. Тинни стояла ко мне спиной, склонившись над предметом нашего разговора с ложкой в руке. В результате я никак не мог сосредоточиться. В моей голове прозвучал смешок. «Внутреннее пространство мистера Контагью в ужасном расстройстве. Он безумен в весьма серьезном и зловещем смысле. В конечном счете он более всех виновен в этих человеческих самовоспламенениях». «Ты можешь сказать, к чему ты клонишь?» «Нет». Снова всплеск веселья. Я сумел отвлечь свое внимание от мисс Тейт лишь на то время, пока оттаскивал котенка от тарелки. В комнате их было уже несколько штук. Они расселись по всем присутствующим, включая страшных дядек. Один даже взгромоздился на плечо имберского дьякона и сидел там, вылизывая лапку. Дьякон знал об этом и был близок к апоплексическому удару. Покойник заметил предмет моего интереса и развеселился вновь. «Это должно сломать последние барьеры в его мозгу, если его сердце не сдастся первым». «Так что насчет самовозгораний, коллега?» «Шпионы мистера Темиска в поместье Контагью доложили ему о том, что мисс Контагью, возможно, травит отца». «Возможно?» здесь Есть некоторая неуверенность. Виновником может оказаться кто-то другой. А разве Чедо не знает? Его же накачивали наркотиками. Ба! Подожди. Здесь сыграла роль безумие, как я уже сказал. Глубокое и темное безумие, усугубленное наркотиком. Агенты мистера Темиска «Опознали снадобье. Мистер Темиск начал поиск противоядия. И он его нашел. И оно имело какое-то отношение к воспламеняющимся людям. Я делал интуитивные скачки вправо и влево. Может быть, лихорадка сделала меня экстрасенсом?» «Да, но не торопись. Агенты мистера Темиска уведомили его, что мисс Контакю... Наезжает в город раз или два в месяц А в критические моменты и чаще Отец сопровождал ее Всегда Она не могла доверить попечения о нем никому в доме Очевидно, у нее были на то причины Очевидно Итак, приезжая в город Мисс Контагью прятала отца в доме Которым владела ее семья в северной части города, на границе с кварталом эльфов. Мистеру Темиску было известно это здание, поскольку он сам оформлял его приобретение и вел соответствующие дела. Именно оттуда мистер Контагью начинал когда-то свой бизнес. Выяснив распорядок действий мисс Контагью, мистер Темиск принялся за реализацию плана. Чтобы скрыть свое участие, он нанимал алкоголиков. Они проникали в дом и давали человеку в инвалидном кресле противоядие. Эти люди получали четверть платы вперед, а оставшиеся после выполнения задания. Это казалось рискованным. Пьяный мог начать хвастаться сорванным кушем. Но попав туда пьяница превращался в человеческий факел, так? В первые несколько раз нет, до тех пор, пока мистер Контагью не начал понемногу избавляться от действия отравы. Но после того, как он стал способен понять свое положение, гнев на собственную беспомощность породил в нем безумие. То есть? Темиск, пытаясь помочь Чодо, превратил его в серийного убийцу-пиромана? «По сути, да». «С ума сойти! Каким образом?» «Противоядие, о котором идет речь, это истолченная форма того камня, что был брошен в тебя возле заведения мистера доца «Того, что вызывает пожар».